Ловат 12. В Залесье креницы засобирались сразу, как только пришло известие об оставлении французами Москвы и о том, о радость, что дом зятя уцелел при пожаре. Муж старшей дочери немедля пожелал убедиться в том лично. Графиня с дочкой присоединились к нему. Жена с детьми зять оставил в Завидово, пообещав, что пришлёт за ними после того, как жить в взгоревшей столице станет возможно. Расселовав старшую дочь и внучек, графиня с Груши сели в Дармес и отправились в Москву. Весть оказалась правдивой. Дом сохранился в целости. Пожар эту часть города не затронул. Как рассказывала оставленная в Москве дворня, благодаря квартировавшему французскому генералу и охранявшим его солдатам, грабители в дом не допустили. После ухода французов эту обязанность приняла на себя дворня. Она прогнала мужичков из подмосковных сёл, которые набежали в город и тащили всё, чем побрезговали или не смогли унести за воеватели. Правда, французы опустошили винный погреб и кладовые с припасами, но зять не счёл это бедой. Те же подмосковные крестьяне везли в город продукты, которые продавали дёшево. Покупателей было мало, население старой столицы сократилось многократно. В доме сохранилась мебель, постельное бельё и даже бархатные шторы. Французы почему-то их не сняли. К возвращению хозяина дворня привела дом в пригодное для проживания состояние. За что изять, расчувствовавшись, наградил их деньгами, а дворника и лакеев, отважно отгонявших дубьём грабителей из Подмосковья, пообещал отпустить на волю. Переночевав у изятя, старшая графиня решила ехать к себе. Зять отговаривал, упирая на то, что дороги неспокойны и легко можно нарваться на лихих людей, кое их в войну развелось во множестве. Но Хренина убедила его, заявив, что путешествовать в одиночку не собирается. На следующий день она уговорила с интендантом, вершим обоз-провиантом для армии, и тот за 50 рублей ассигнациями позволил графине присоединиться к ним. До Смоленска добрались благополучно. Довелось, конечно, насмотреться на страшные картины, оставленные отступившей великой армией. Однако вид лежавших вдоль дороги трупов, погрезённых волгами и бродячими собаками, графиню не смутил. В бытность мужа артиллерийским офицером, ей довелось сопровождать его в военных походах, так что она насмотрелась. Груша хмурилась, но в обморок не падала. Служба в лазарете приучила её к виду смерти. Сгоревший Смоленск привёл Хреннину в ужас. Здесь она впервые подумала: Что, возможно, зря спешила, и в Залесье ее ждет картина разорения. Однако отступать было поздно, и графиня нашла очередных попутчиков. Немолодой штабс-капитан вел пополнение из рекрутского депо, как раз по дороге проходившей мимо Залесья, и любезно согласился взять дам под свою защиту. Он даже остановил колонну у поворота к имению, чтобы лично сопроводить графиню к дому. В лесу их встретила баррикада из поваленных деревьев. Штабс-капитан насторожился было и хотел кликнуть солдат, но выяснилось, что за баррикадой прячутся крестьяне Хрениной. Распознав графиню, они повалились ей в ноги, восклицая: "Бароне, бароне вернулась!" Выглядели они при этом столь радостными, что Хренина даже прослезилась. Услыхав от крестьян, что имение уцелело, а французов в него не пустили, графиня распрощалась со штабс-капитаном, сунув ему в руку ассигнацию достоинством в двадцать пять рублей. Офицер попытался отказаться, но Хренина присекла это на корню. Вам нужно, Григорий Емельянович, заявила строго. Я в давы генерала и хорошо знаю, каково русским офицерам на казённом жить. Жаль, что за нехваткой времени не согласились у меня погостить, но закончится война, милости прошу. Приму как дорогого гостя. Благодарю ваше сиятельство, поклонился штабс-капитан. Будет случай, воспользуюсь приглашением. На том и расстались. Дармес хрененный в сопровождении вооружённых крестьян покатил к дому, где встречать баронию и её дочку высыпала дворня. Были слёзы радости, целование ручек и объятия сопровождавшая графиню слуг, составившаяся в имении роднёй. Велев разгружать вещи, графиня с дочкой прошли в дом, где им немедленно подали горячее питьё и лёгкие закуски, пообещав, что через час-другой приготовят полный обед. Скинув шубы, мать с дочерью разместились за столом и приступили к кушанию. Слава богу, добрались, сказала графиня, отведав горячего сбитня. После Смоленска не чаяла застать Залесье нетронутым, а тут, видишь как? Надо будет молебен в церкви заказать и на храм пожертвовать. Дочки внула, грея руки о кружку со сбитнем. Стои минуты как дармес покатил к дому, где она выросла, с лица груши не сходила радостная улыбка. Э, тут в дверь постучали. Да, сказала графиня. В распахнувшуюся дверь вошёл Егор. Встав у порога, он снял шапку и поклонился. Подойди, Егорошка, сказала Хренина ласково. Слыхала уже о тебе и твоих подвигах. Имение сохранил, супостатов в него не допустил. Точно так, матушка, ответил отставной унтер-офицер, подходя ближе. Нехорошие пытались сунуться, но мы их побили. Три мужика при этом сгибли, а так все в целости. Люди, скот, хлеб за кромах, ничего не пропало. Благодарю, Егорушка, сказала графиня. Я подумаю, как наградить тебя и мужиков, которые за лес я оборонили. Ежели кто особо отличился, отпущу на волю, я слово держу. Дай бог тебе здоровья, матушка. Поклонился Егор. Есть такие мужечки, хотел за них просить, но раз сама пожелала, и того лучше. Кроме французов никто не заглядывал. Поинтересовалась графиня. Из соседей или русских солдат? "Капитан Руцкий с игирями гостили", ответил Егор. "Пробыли недолго. В бане попарились, переночевали и ушли засветло по своей военной надбавости". "Руцкий?" воскликнула Груша. "Платон Сергеевич?" "Они", подтвердил Егор. "Дочку свою оставили и отбыли". "Дочку?" удивилась графиня. "Так точно, матушка", кивнул отставной унтер-офицер. "Они её по дороге в Смоленск нашли рядом с мёртвой матерью. Его благородя подобрал и сюда привёз, потому как на войне с детём никак Он вам письмо оставил. Спросите у Якова. Зови его и вели принести письмо. Приказало Хренина. Егор поклонился и вышел. Как же так, мама? Растерянно произнесла Груша. Откуда у него дочь? Оттуда, откуда все дети. Буркнула графиня. Ну, Платон, ну шельмец. Вот ведь у дружил, чуило сердце. Она не договорила. В дверь постучали и в столовую вошел лакей. Поклонившись, он протянул Хрениной листок бумаги. Графиня схватила его и, достав ларнет, впилась глазами в текст. "Что там, мама?" не утерпела дочь. "Слушай", вздохнула графиня и стала читать по-французски. "Многоуважаемые Наталья Гавриловна и Агафёна Юрьевна. Вынуждена опять просить вашей милости и содействия. Так случилось, что на дороге к Смоленску я обрёл свою дочь. Её мать французская дворянка Аврора Дюбуа." В браке со мной не состояла и жила в Москве, о чём я не знал. Там она присоединилась к отступавшей армии Бонапарта, но дорогой умерла. Дочь сидела под её мёртвого тела, когда я её увидел и подобрал. Девочку зовут Марии, ей 3 года, по-русски она не говорит. Поручаю сиротку вашей милости. По окончании войны приеду и заберу. Ежели сложу голову, то прошу вас воспитать Марии. Как должна дочь ледваринина? И выдели замуж за хорошего человека, дав приданное из тех денег, что я переслал вам. Пусть и графина Юрьевна не сердится, что переменил завещание. Сироте деньги нужнее. Ваш покорный слуга Латон Рудский. Зачем он так? Схлипнула груша, когда мать закончила читать. Не нужны мне его деньги. Успокойся. Одернула ее графиня на французском, а повернувшись к лакею заговорила по-русски. Расскажи нам о девочке Яков. Где она сейчас? У Глофир ответил Окей. Его сиятельство господин Руцкий поручил ей досмотреть дочку. Денег дал и ещё пообещал. Позови Глофиру и пусть приведёт девочку, распорядилась графиня. Яков поклонился и вышел. Мать с дочерью застыли в ожидании. Продлилось оно недолго. Скоро в дверь постучали, и получив разрешение, в столовую вошла горничная. За ручку она вела девочку лет 3 в малиновом платье и с такой же ленточкой в белокурых волосах. Из-под подола платья цыребёнка виднелись вязаные шерстяные чулочки. "Здравствуйте, матушка Бараний и вы, молодая госпожа", поклонилась Глофира и сказала девочке по-французски: "Поздоровайся с дамами". "Bonjour, madame", звонким голоском сказала девочка и изобразила книксен. "Боже, какой ангелочек!" всплеснула руками Груша и, вскочив со стула, подбежала к горничной. При её приближении девочка застеснялась и попыталась спрятаться за подолом горничной. Не бойся, милая, улыбнулась Глофира. Тётя добрая. Танте? спросила девочка, выглянув из-за подола. Да, милая, подтвердила Груша, протянув к девочке руки. Та подумала и подошла ближе. Груша подхватила её на руки и расцеловала в румяные щёчки. Девочка в ответ клюнула её в щёку. Ласковая такая, умельно улыбнулась Глофира. Поначалу дичилась, но потом оттаяла. С детками играет, всем банжуры мерси говорит. Кухарку любят, та её мидком почит. По-нашему начинает немножко лопотать. Посмотри, какое чудо, мама, сказала Груша с девочкой на руках, подходя к матери. Та встретила их хмурым взглядом. Девочка испуганно уткнулась личиком в грудь молодой графини. Не бойся, милая, сказала Груша по-французски и погладила девочку по спинке. Это бабушка, она добрая. Бабушка? повторила по-русски. Иди к ней. Бабушка? спросила девочка, повернув голову к хрениной. Увидишь, Рим, подтвердила графиня и протянула руки. Девочка, поколебавшись, вытянула свои. Хренина подхватила легкое тельце и прижала его к груди. Девочка обняла ее за шею. Правда чудо? спросила Груша. Да уж, вздохнула графиня. Да еще какое. Дочь у меня не замужем, а внучка уже нашлась. Ну Платон, ну шельмец. В голосе ее, впрочем, не слышалось осуждения. Девочка уловила это, и, расцепив ручки, клюнула хренину в щёку. Настоящая француженка, проборчала графиня: "Эластится, что твоя кошка". Но тут же в ответ расцеловала ребёнка в обе щёчки. В Шинок к лагерю мы сразу не пошли. Из дверей дома, где размещался главный штаб, вышел чиновник в мундире интенданта и пошёл к нам. "Приказано разместить ваш отряд, господин капитан", сказал мне А мой полк поинтересовался Кружилин. Ждите, к вам выйдут. Ладно, Егор Кузьмич, сказал я. Сделаем так. Разместим людей, возьмём офицеров и встретимся в шенке через 2 часа. Как тебе? Идёт, кивнул Есаул и бросил застывшему в ожидании Лазарю. Слыхал, Христос продавец. Чтобы через 2 часа стол накрыл и выставил на него самое лучшее. Не извольте беспокоиться, ваше благородие, заверил шинкарь. Всё будет. Он поклонился и засименил прочь, а интендант повёл нас размещаться. В этот раз отряду выделили конюшни на окраине города, даже целый комплекс, их выстроены буквой П. "На лошадей здесь слета нет", пояснил чиновник. "А французы держали магазины с провиантом и фуражом. Почти всё раздали, но и вам достанется". Он подвёл нас к сараю, стоящему у конюшен, и снял с ворот большой висячий замок. Его и ключ сунул в сумку. "Прошу Мы зашли внутрь. Здесь интендант указал на левую сторону сарая. Мешки со всем для лошадей, а вот тут, его рука вытянулась вправо, провиант. Сухари, рис, мука, бочки с водкой для винной порции. Мясную выделить пока не могу, развёл он руками. Обещает пригнать бычков завтра, но как сложится, сказать трудно. А что здесь? спросил я, указав на небольшой штабель ящиков. Какая-то французская еда в стеклянных сосудах. Пожал плечами чиновник. Наши братья её отказываются, говорят лягушки. Он засмеялся. Вы, Коля, желаете, забирайте, могу и остальное отдать. Он вопросительно глянул на меня и добавил: без отчёта. Я достал из сумки ассигнацию, которая тут же исчезла в руке интенданта. Честь имею, господа офицеры, пожелал чиновник. Погодите, господин титулярный советник, остановил его Сеницын. А сено для коней или хотя бы солома, одного вса мало. За конюшнями есть ташки, махнул рукой интендант. Французы много навезли, но да вас здесь гусарский полк квартировал. Большинство потрачено, вам однако хватит. Он быстрым шагом вышел из сарая. Жулик, боркнул Сеницын. А честь и говорит. А четвертной билет взял и не поморщился. Этот провиант нигде не учтён, мог и так оставить. Будет тебе, каким Потапович, махнул рукой я. А все они жулики. Лучше глянем, чего нам Бог послал. А послал он, как выяснилось, много. Сухари и риса отряду хватит на пару недель. Водки тоже мука. Можно и спички ляп, если найдем где. В ящиках нашлись уже знакомые нам мясные консервы. Значит, каша будет не пустой. При одной из конюшен обнаружилась кухня с вмурованными в печь котлами. Будет где кашу и привар готовить. А то русские армейские котелки рассчитаны на десять человек. Двадцать костров в лесу – это нормально, даже хорошо. Возле них люди греются, но разводит столько в городе. Адаф распоряжение унтер-офицером и строго наостро запретив егерям зажигать огоньки, курить в конюшнях, спалят всё на хрен после винной порцы. Мы на двух розвальных отбыли к лазарю. Кружилен и его офицеры уже ждали там. Мы сели на лавки по обеим сторонам длинного стола, но не успели служители подать блюдо, как вшинок вошёл офицер. Подскочивший Лазарь угодливо кланясь, помог ему снять шинель и шляпу. Офицер огляделся и решительным шагом направился к нам. Шинок освещался масляными лампами и сальными свечами. Весьма тускло и знакомое круглое лицо с бакенбардами я разглядел только когда гость подошёл ближе. "Добрый вечер, господа", поприветствовал нас офицер. "Позвольте отрекомендоваться. Подполковник главного штаба Александр Самойлович Фигнер. Узнав, что вы собрались здесь, решил просить разрешения присоединиться. Очень хочется узнать, как закончил жизнь Наполеон." Разумеется, от всем. Он указал на стол. За мой счет. У нас есть деньги, господин подполковник. Нахмурился Кружилин. Предложение Фигнера ему не понравилось. Господа, я встал. Александр Самойлович, командир летучего отряда, наводившего ужас на французов, а еще он мой добрый ангел. В октябре блис Москвы французы схватили меня в плен. Александр Самойлович в то время, переодевшись во французский мундир, находился в городе, где собирал сведения об армии Бонапарта. Увидал, как меня везут, и ночью, рискуя жизнью, пробрался в Кремль, где сумел вызволить пленника из узилища и вывести за город. Для меня честь составить ему компанию. Али так, то и для нас, кивнул Исаул. Простите, господин подполковник, но я принял вас за штабного, пришедшего потешить любопытство. Боевому офицеру за всегда рады. Присаживайтесь. Минуту, сказал Фигнер и поманил пальцем Лазаря. Слушай меня, жид, сказал, когда тот подбежал. Убери со стола эти вонючие выморозки, он указал на штофы. И принеси доброй водки двойного выгона, закусок свежих, а не тех, что остались со вчера. Иначе повешу на воротах твоего же шинка. Понял? Слушась ваш Высоглогороде, поклонился Лазарь и убежал. "С ними только так", сказал Фигнер, садясь на лавку. "Дашь слабину, подадут гнилую лошадь, мучайся потом животом. Давайте знакомиться, господа. Моё имя вы знаете, буду рад услышать ваше". Офицеры ещё не закончили представляться, как набежавшие слугители во главе с Лазарем заменили нам штафы и расставили блюдо с исходящим паром мясом, свежим хлебом и квашеной капустой. Они же разлили по серебряным чаркам водку. Крепко их запугал Фигнер, хотя чему удивляться? Его и французы боялись до мокрых штанов. "Хочу выпить, господам", сказал Фигнер, подняв свою чарку. "За ваше здоровье!" Платон Сергеевич знает, как я мечтал убить Бонапарта. Но удача выпала вам. Только я все равно доволен. Сегодня днем по Орше провезли труп этого мерзавца, повинного вниз в числимых бедах, постигших нашу отчизну. Все увидели, что ждет того, кто посмеет вторгнуться в пределы России. Светлейший князь распорядился похоронить Бонапарта должным образом. Быть моя воля, повелел бы труп сжечь. Оставшиеся косточки зарядить в пушку и выпалить, чтобы клочка не осталось. За вас, господа. Мы выпили и закусили. Водка оказалась на удивление приятной, а жареный барашек свежим и вкусным. К нему хорошо шла квашеная капустка. Тосты следовали один за другим, штuffы пустели, как и блюда, но слуги тели подносили новые. За столом установилась душевная атмосфера. Офицеры расстегнули воротники мундиров и общались без чинов, в том числе с Фигнером. Я выдал историю с получением сведения о маршруте Наполеона и последовавшей засаде на дороге на всякий случай, повторив утверждение, чтобы Напарта мы замочили не нарочно. Шинок был полон офицерами, на нас смотрели и прислушивались. Фигнер рассказал, как вместе с партизанскими отрядами Давыдова, Сеславина и кавалерийскими полками Орлова-Денисового взял в плен бригаду генерала Ажеро. Кружилин похвалился подвигами своих казаков, а потом спросил Фигнера: "Скажи, Самойлович, почему светлейший князь принял нас не ласково? Мы ему злодеи привезли, а он только поблагодарил, да и то неохотно. Ха, ничего удивительного", пожал плечами подполковник. "Открою секрет". В главном штабе планировали разбить остатки французской армии под Борисовым, где взять в плен Наполеона и его маршалов. Целую кампанию разработали, только ничего не вышло. Мороз ковал Березину. Французы благополучно перешли по льду на другой берег, а направленные перехватить их армии Чичагова и Витгенштейна к переправе опоздали. Ищи свищи теперь супостатов. Блин! Всё как в моём мире, исключая, конечно, мёртвого Наполеона. Поневоле вспомнишь Черномырдина. Никогда такого не было, и вот опять. Это кто ж такой шустрый после смерти Наполеона французами командовал? Гадом буду, даву. И тут является Платон Сергеевич вместе с вами, Егор Кузьмич, и привозят мёртвого Бонапарта, продолжил Фигнер. Выходят капитаны и Саул смогли то, что не удалось генералам и самому главнокомандующему. Он захохотал. "Не тревожьтесь, господа", сказал он, смеявшись. "Светлейший человек справедливый. Реляцию о вашем подвиге государе непременно направит. Не хочу загадывать, но в своих чинах вам осталось ходить недолго. Платону Сергеевичу нужно присмотреть горжет майора. Вам, Егор Кузьмич, готовится в полковники, другим офицерам, соответственно, со своими чинами. Предлагаю за это выпить". Посидели хорошо. Под конец застолья я даже спел. Гитара нашлась у пировавших за соседним столом гусаров. Среди них оказался знакомый мне по Смоленску корнет пардон уже поручик Боярский, с которым мы некогда едва разошлись краями, но после помирились и славно посидели в ресторане. Он тогда ещё тексты исполняемых мной песен записывал. Теперь же, разглядев за соседним столом давнего знакомого, подошёл и попросил спеть, предложив для этого свой инструмент. Мой ты ездил в обозе, Я взял гитару и задумался, что им исполнить. Внезапно в памяти всплыл текст песни Алвар. Мне она очень нравилась в своём времени. Поймут ли? Попробуем. Моему нынешнему настроению соответствует. Самоубийца, слышу за спиной. Но знаете, на том, на этом свете ли я не вступаю в безнадёжный бой. Там выход был, вы просто не заметили. Страта? Ну да, возможно, я такой Один клинок на сотню небожителей. Я не вступаю в безнадёжный бой, я собираюсь выйти победителем. Вообще-то, знаешь, план был неплохой. Немного подкачало исполнение. Я не вступаю в безнадёжный бой. Я не способен к саморазрушению. Прощай, прости, я скоро за тобой. Похоже, не успеешь и соскучиться. Я не вступаю в безнадёжный бой. Я просто в бой. И дальше как получится. Странная песня, сказал боярский после того, как я смолк. Но мне понравилось. А вам, господа? Офицеры загаманили, подтверждая, что им тоже. Я вернул гитару боярскому. Голосу порутчика оказалось никакой, но слух и умение играть налицовыли. Ну и песня про кавалеристов, у которых век не долог, порадовала слушателей. Разбрасал я тут семена из будущего. Кончилось тем, что мы с гусарами сдвинули столы и продолжили пиршество вместе. Пели, рассказывали о стычках с врагом. Мне пришлось повторить на обиис историю с Наполеоном. Сенницон с другими офицерами ее дополнили. В их версии я мчался корейти Бонапарта, прорубаясь сквозь ряды шевалье жеров, после чего бросил в сане труп злодея, заодно с живым коммердениром, поскакал обратно, отмахиваясь от преследователей клинком. На мне разрубили штучеры полушубок. Но я все же прорвался, метнул в последнего из преследователей свой палаш как копье, и тот пронзил поляка насквозь. Гусары слушали, открыли рты. Усеницына явно пропадал до рассказчиком. Живе он в моем времени, непременно стал бы писателем-фантастом. Думаю, не стоит говорить, что с гусарами мы расстались совершеннейшими друзьями, разве что номерами телефонов на прощание не обменялись. Нет их еще здесь. Ворше мы пробовали пару дней. Отдохнули, попарились в бане, привели в порядок мундиры и снаряжение. Ещё меня вызвали в главный штаб, где потребовали написать подробную реляцию о бое на дороге. Фигнер оказался прав. Версию Сеницына я повторять не стал, но и скромничить тоже. Не принято это здесь. Алгоритм простой: подвиг совершили совершили, пожалуйте награды. Каким и кого представлять решать начальству. Но я специально приписал, что прошу произвести в офицерский чин моих унтеров и перечислил кого. Офицеров в батальоне нехватка отчаянная, а унтера заслужили. Вручив реляцию генерал-майору Толю, накануне произведённому в этот чин, попросил содействия в пополнении батальона санями и лошадьми. Дескать, понесли потери. На самом деле это было не так, вернее, не совсем так, но мы герои или где? Карл Фёдорович черкнул бумажку интендантам, я передал её Сеницыну. И тут привёл к нашему временному обиталищу пол десятка саней с упряжками и двадцать лошадок под вьюки и седло. Не знаю, как у него сложился разговор с интендантом, но выглядел потапович довольным. Ворше он неплохо расторговался трофеями, взятыми шивалижоров и уланов, но они ещё оставались, не на плечах же нести. Воршу хабар мы притащили на трофеиных лошадях, которых сразу сбыли с рук, не годятся. заморённые и непривыкшие к нашим морозам и грубой пище. Русские лошадки и соломы могут питаться этим же овсом подавая да ещё отборный. Через 2 дня, получив приказ, отправились в Минск. Там квартировали корпус Неверовского, дивизия Поскевича и наш полк. Шли не спеша. Егеря ехали на лошадках, следом сани тащили провиант, фураж и оставшиеся трофеи. Энтендант подогнал на пару бычков. Вот что взятка животворящая делает. Их забили и разделали, и сейчас туши ехали в санях, теряя по пути весь и объёме. Водки тоже выдали с избытком, так что никто не грустил. Местность, которой мы ехали, война почти не затронула, не считая грабежей французских фуражиров. Мы заходили в сёла и деревни, где вставали на ночлег. Крестьян не грабили, наоборот, подкармливали семейства, давшие нам приют. В одной из деревень особо аголодавшие после французов люди в ней походили на живые скелеты. Сенитсон сказал мне: "Надо бы помочь мужичкам, Сергеич. Есть мука французская, нам она без нужды. Сухарями обойдемся. Отдай", кивнул я. И еще что-нибудь из Трофеев. Шинели там французские, не нужна одежонка и обувку. В хозяйстве все сгодится. Только муки им мало. До конца зимы не дотянут. Денег надо дать, пусть еще купят. Это им в город идти? вздохнул Потапович. Здесь не найдут. Кругом такое же разорение и скудность. А город далеко, на плечах не унесут. Мужиков и так шатает этот безкормица. Дай Сае не с упряжкой. Как раз освободились от провианта. Приедем в Минск, спишем, скажем, что кони пали по пути. Лошади есть хотят. покачал головой подпоручик. Чем кормить-то будут? А ты узнай, посоветовал я. Потапович сходил и вернулся повеселевший. Мужики сказали, что в лесу у них припрятано несколько шташков сена. Фуражиры их не нашли, а коров и другой скот злодеи вымели подгребёнку. Кормить стало некого. Сена цела, до весны хватит, а там и травк пойдёт. Ещё офицеры хотят собрать с мужикам денег, сообщил Синицын. Сил нет на такую скудость глядеть. Что скажешь, Платон Сергеевич? Не нужно, сказал я. Сам дам, и добавил в ответ на его удивлённый взгляд. У меня на сохранении ухренины 15.000 лежит, а вам деньги пригодятся. Мужикам помимо еды семя и зерно и скотинку прикупить нужно. 500 рублей хватит. Утром мы ушли из ошеломлённой нашим поступком деревни. До сих пор приходивших к ним солдаты только грабили. Обитатели селения от мало до велика высыпали на улицу, встали на колени и оставались так, пока мы не скрылись за пригорком. Я только зубами проскрипел. В своем мире довелось прочесть, что война 1812 года на белорусских землях произвела пустошения еще большее, чем великое отечественное. Погиб каждый второй от голода, холода, болезней. Об одном же ли, сказал ехавшему рядом Сенницу, зря мы труп Бонапарта в синях везли. Следовало привязать за ноги и тащить по снегу до самой Орши. Ты так больше никому не скажи, Платон Сергеевич. Покачал головой подпоручик. Не поймут. Наполеон злодей, конечно, но император. Хотя Фигнер прав, следовало жечь, зарядить косточками пушку и выполить, чтоб следа не осталось. В Минск мы прибыли в начале декабря. Город не впечатлил, ничего похожего на столицу Белоруссии в моём мире. Только несколько церквей на соборной площади узнаваемыми силуэтами свидетельствовали, что нахожусь в будущем двухмиллионном городе. Остальное деревня деревней. Кирпичных зданий почти нет. Улицы кривые и немощенные. Я доложился начальству. Пришлось снова рассказать историю ликвидации Наполеона. Нам отвели дома для постоя, где батальон и разместился уже в полном составе. Была радостная встреча, традиционная пирушка, приготовленная со служивцами, и раздача ништяков. Юные прапорщики смотрели на нас большими глазами, переживая, что великий подвиг пролетел мимо них. Мне же эти рассказы порядком надоели. Ничего эпического. Ну замочили Наполеона и что? А вот не фиг по нашим дорогам рассекать. Тут вам не в Париже. После застолья спешно позвал меня к себе. Ему, как командиру полка, выделили отдельный дом. В горнице мы сели за стол и раскочегарили трубки. Я с удовольствием вдыхал ароматный дым, соскучился по хорошему табаку. Мой кончился ещё в залесье, а ворше разжиться не удалось. Там торговали такой дрянью, что мысль о здоровом образе жизни приходила на ум немедле. Как дочка? поинтересовался Семён. Оставил в Залесье, ответил я. Война его не затронула, остаётся надеяться, что всё будет хорошо. Я её на прощание даже не поцеловал. Уходили затемно и в спешке, не хотел будить. Ну дай бог, кивнул он. Завидую тебе, Платон. Ты и без того удачливый, а тут самого Бонапарта завалил. За такое тебя государь непременно возвысит. Глядишь, полковым командиром станешь. Я внимательно посмотрел на него. Похоже, Семён переживает за своё место. А для него взлететь с ротного до командира полка за полгода невероятная карьера. До сих пор не привык и опасается, что сместят, а вместо него поставят другого, например, того же Руцкого. Резон в этих страхах есть. В войну командиров на должности ставили не особо разбираясь из тех, кто попадался под руку. В мирное время могут пересмотреть и найти более достойного из тех, кто возле начальства трется. Чего тут гадать, если даже Давыдова после войны чморили, как могли, то сообщали, что генеральский чин ему присвоен по ошибке и он останется полковником, то отправляли гусарок командовать драгунами и егерями, и это герои Отечественной войны. Кончилось тем, что Денис Васильевич написал царю резкое письмо, заявив, что отказывается встать во главе конной егерской бригады, потому что не хочет лишаться усов. Ягерям они не положены. Ждал опалы, но царь смилостивился. А может, побоялся так поступать с героем. И Денис Васильевич получил подначало гусарский полк. "Нет, Семён, сказал я. Полковым командиром не хочу. Для меня и батальона много. А я ведь лекарь" Вот закончится война, и подам в отставку. Найду дочки хорошую мать, женюсь и стану лечить людей. У меня это получается лучше, чем воевать. Не скажи, возразил Семён. Воюешь-то отменно. Ну, как знаешь. Хорошо тебе. Ремесло обучен в заграничном университете учился. Я ж полуграмотный этитери, кроме уставов ничего не ведаю. Без армии никак. А как же деревенька с крестьянами? подколол я. Ты вроде о ней мечтал. Тогда я в рот не ходил и перспективы не видел, вздохнул он. Полковой командир другое дело. В местных реалиях так. Полк здесь самостоятельная боевая единица со своей кассой, к слову, в которую командир может запускать руку. Воровать Семён, конечно, не станет, не тот человек. А вот сэкономить, чтобы и солдаты не в обед, и у самого нос в табаке, сумеет. Рядовым солдатом службу начинал, все ступени прошёл, армейский быт до мелочей знает. Как думаешь, с французами замиремся? – спросил Спешнев. Должны, кивнул я. С чего им теперь воевать? Бонапарт мертв, в Париже не разбериха, наверняка думают, кем заменить. Какое дело им до России и Европы? Тем более, что агребли от нас по самые не балуйся. Вот и славно. Закончил разговор Семен. Я буду командовать полком, ты лечить людей, каждый на своем месте будем приносить пользу Отечеству. Я ушел от него в отличном настроении. Всё идёт лучше, не придумаешь. Ага. Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Убедиться в этом предстояло скоро, но это я забежал вперёд. Через неделю после нашего пребывания в Минске Неверовский приказал построить полк. От офицеров штаба дивизии я знал, что из Петербурга в корпус пришёл пакет и предполагается раздача наград, поэтому велел ротным вывести на построение батальон в наилучшем виде, а сам проконтролировал процесс. Эту неделю мы потратили не зря. Офицеры и солдаты получили новые мундиры вместо истрёпанных. Редовым мунтерам пошили из сукна, выданного интендантами, а офицерам изкупленного у маркетантов и торговцев. Деньги в артельной кассе имелись. В назначенный день ровные шполеры полка встали на площади. Гордо реяли знамёна, радостно пела начищенная до блеска медь оркестра. Барабанщики били палочками по туго натянутой телячьей коже. Славный егиря, начал речи Неверовский. Ваш полк с начала кампании прошёл долгий и героический путь. Вы отважно бились с неприятелем на всём его протяжении, от западной границы до Бородино и Тутино и обратно от Малого Ярославца и Смоленска. Именно вам довелось уничтожить приветшего на русские земли свои полчища узурпатора. Этот великий подвиг останется в веках. Император всероссийский Александр Павлович оценил его по достоинству и повелел за великие заслуги перед отечеством перевести 42-й полк в гвардию, даровав ему при этом новое знамя, серебряные трубы с надписью "За храбрость" и наименование "Леггвардии белорусский егерский полк". Ни фига себе! Это мы сейчас в чинах на две ступени прыгнули. Я глянул на лица офицеров, виду всех обалдевший. Капитан Руцкий теперь равен армейскому подполковнику, а Семён интересно. Чина подполковника в гвардии нет. Командир полка, спешневу Семёну Павловичу, пожалован чин полковника по гвардии, как бы ответил на мой вопрос Неверовский. На полковников разница в чинах между офицерами пехоты и гвардии не распространяется, но всё равно почётно. Одновременно государь пожаловал прапорщикам по гвардии следующих нижних чинов. Неверовский зачитал список. Бинга! Мои унтера все попали. Теперь будут приравнены к пехотным порутчикам, Потапович и мои ротные к штабс-капитанам. Офицеры первого батальона полка, отличившиеся при уничтожении Бонапарта, И последовавшего затем боя с неприятелем, в коем последний был уничтожен, пожалованы ордена Святого Георгия четвёртого класса и тысячи рублей ассигнациями каждому, продолжил командир корпуса. Онтор-офицеры 100 рублями, рядовые 10 ю. Всем нижним чинам полка новые мундиры велено построить за счёт казны. Зря выходят, старались пошивом, ничего не пропадут. Поздравляю, гвардейцы, закончил Неверовский. Ура! завопил полк, я тоже кричал от души. Потом был торжественный проход мимо начальства, после чего командир корпуса повелел мне через адъютанта предстать пред его очи, что я и сделал, лихо отдав честь и от rapportавав. Вашего имени, господин капитан, нет в списке удостоенных орденов и денежных выплат, сообщил Неверовский и добавил, увидев удивление на моём лице, Государь пожелал наградить вас лично. Так что получайте бумаги в штабе дивизии, проездные деньги и отправляйтесь в Вильно. Государь теперь там. Вам ясно, господин капитан гвардии? Так точно, ваше превосходительство, вытянулся я. Завид вам Платон Сергеевич, улыбнулся генерал. В Вильно съезжается двор, фрейлины, дамы света. После того, как вас обласкает государь, окажетесь в центре их внимания. Не посрамите честь и корпуса, он шутливо погрозил мне пальцем. Не посрамлю ваш превосходительство, заверил я. Осаду и атаку проведу по всем правилам воинского искусства. Неверовский с Поскивичем и окружавшие их офицеры засмеялись. На всякий случай возьмите с собой вещи, посоветовал генерал. Не хочу загадывать, но есть такое чувство, что вас ждёт новое назначение. Не припомню, чтобы прежде обер-офицера вызывал к себе для награждения лично государь. Полагаю, у него есть на вас какие-то виды. Прощайте, Платон Сергеевич. И не поминайте лихом. Он протянул мне руку, которую я незамедлительно пожал. Следом Поскевичу и другим офицерам. Они трясли мне руку и желали удачи. На завтра, прихватив денщика, я отправился в Вильно.